Глава 14 Свидание в соборном саду Не верь этому человеку Мальчиком я тысячу раз бывал в соборном саду, но тогда мне и в голову не приходило, что он такой красивый. Он расположен высоко на горе. На слиянием двух рек, песчинки и тихой, и окружён крепостной стеной. Стена отлично сохранилась, но башни стали меньше с тех пор, как мы с Петькой встретились здесь в последний раз, чтобы дать друг другу кровавую клятву дружбы. Снегу было много, но всё-таки я поднялся на первый скат у башни старца Мартына. Нужно было посмотреть, что стало с Ириновским лугом, с Никольской школой, с Кожевиным заводом. Всё оказалось на своём месте, и везде снег, и снег, до самого горизонта. Наконец они пришли, Катя и Саня. Я видел, как Саня, похожая на бабушку в своём жёлтом меховом тулупе, повела вокруг рукой, как будто говоря, вот соборный сад, и сразу простилась и ушла, кивнув головой с таинственным выражением. «Катя!» — крикнул я. Она вздрогнула, увидела меня и засмеялась. С полчаса мы ругали друг друга. Я её за то, что она не сообщила мне о своей поездке, она меня за то, что я не дождался её письма и приехал. Потом мы оба спохватились, что не рассказали друг другу самого важного. Оказывается, Николай Антонович говорил с Катей. «Именем покойного брата он запретил ей встречаться со мной». Он сказал длинную речь и заплакал. «Ты можешь мне не поверить, Саня». — сказала Катя серьёзно. — Но я, честное слово, видел это своими глазами. — Так, — сказал я и положил руку на грудь. На груди, в боковом кармане, завёрнутой в компрессную бумагу, которую я выпросил у тёти даши лежало письмо капитана Татаринова. — Послушай, Катя, — сказал я решительно, — я хочу рассказать тебе одну историю. В общем, так... «Представь, что ты живешь на берегу реки, и в один прекрасный день на этом берегу появляется почтовая сумка. Конечно, она не падает с неба, а ее выносит водой. Утонул почтальон. И вот эта сумка попадает в руки одной женщины, которая очень любит читать. А среди ее соседей есть мальчик лет восьми, который очень любит слушать. И вот однажды она читает ему такое письмо» глубокоуважаемая Мария Васильевна!» Катя вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением. «Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров», продолжал я быстро. Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям, и я, не переводя дыхание, прочитал письмо штурмана наизусть. Я не останавливался, хотя Катя несколько раз брала меня за рукав с каким-то ужасом и удивлением. «Ты видел это письмо?» — спросила она и побледнела. — Он пишет об отце? — снова спросила она, как будто в это могло быть хоть какое-нибудь сомнение. — Да, но это ещё не всё. И я рассказал ей о том, как тётя Даша однажды наткнулась на другое письмо, в котором говорилось о жизни корабля, затёртого льдами и медленно двигающегося на север. — Друг мой, дорогая моя, родная Машенька, — начал я наизусть, и остановился. Мурашки пробежали у меня по спине, горло перехватило, и я вдруг увидел перед собой, как во сне, мрачное, постаревшее лицо Марии Васильевны, с мрачными из-под лобья глазами. Она была вроде Кати, когда он писал ей это письмо, а Катя была маленькой девочкой, которая все дожидалась письма от папы. Дождалась наконец. словом вот — сказал я и вынул из бокового кармана письма в компрессной бумаге. — Садись и читай, а я пойду. Я вернусь, когда ты прочитаешь. Разумеется, я никуда не ушел. Я стоял под башней старца Мартына и смотрел на Катю все время, пока она читала. Мне было очень жаль ее, и в груди у меня все время становилось тепло, когда я думал о ней. И холодно, когда я думал, как страшно ей читать эти письма. Я видел, как бессознательным движением она поправила волосы, мешавшие ей читать, и как встала со скамейки, как будто для того, чтобы разобрать трудное слово. Я прежде не знал, горе или радость получить такое письмо. Но теперь, глядя на нее, понял, что это страшное горе. Я понял, что она никогда не теряла надежды. «Тринадцать лет тому назад ее отец пропал без вести в полярных льдах, где нет ничего проще, как умереть от холода и голода. Но для нее он умер только сейчас». Когда я вернулся, у Кати были красные глаза, и она сидела на скамейке, опустив руки с письмами на колени. «Замерзла?» — спросил я, не зная, с чего начать разговор. «Я не разобрала несколько слов». «Вот этих. Молю тебя...» «А, вот этих. Здесь написано «молю тебя, не верь этому человеку».